Глава 4. Острогорский, на ринг! Каратаев пробежался глазами по третикурсникам на лавках, потом перескочил на мичманов и несколько мгновений сверлил взглядом внушительную фигуру медведя и, видимо, сообразил, что это будет уж слишком. «Алиев, на ринг!» – принял он решение. «С капами, полный контакт. Раунд полторы минуты, так что не халтурием. Спортсмены-мордобойцы радостно загудели, и Тимур, теска древнего правителя и полководца, поднялся с места и полез через канаты. Нам уже случалось спринговаться раньше, хотя обычно медведь выгонял на меня других ребят, похожих на тумбочки базовых борцов. Против таких ударка спасала через раз, и я волей-неволей подтягивал захваты и работу в партере, в которой никогда не был силен. Но сегодня его высокоблагородие физрук придумал что-то новенькое. Наверное, встал не с той ноги, гонял десантуру уже часа два и, похоже, не собирался прекращать издевательство до самого отбоя. Даже невозмутимый обычный медведь начинал понемногу выходить из себя. До соревнований по пятиборю оставалось всего ничего и истязать сборную корпуса определенно было не лучшей затеей. Впрочем, вслух никто пока не жаловался. Мучения в спортзале все же были повеселее вечера в располаге. Тем более, что кого-то из мичманов позавчера действительно привлекли в патрули. И надежда выбраться из казармы в город хоть на несколько часов воспылала в юных сердцах с утройной силой. «Ты, главное, дыши!» — напутствовал меня медведь, повисший на углу ринга. «Технику у Тимура посильнее, но к третьему раунду бензин кончается. Работай на контратаках вторым номером, и будет тебе счастье. Ну, пошел!» Я кивнул и сунул в рот капу. «В целом задача понятная. Танцевать, пока противник не выдохнется, а потом поймать его на челноке и опрокинуть. Но есть нюанс. Нужно самому за это время не ошибиться, а иначе валяться на ринге останусь уже я». Тимур не отличался выдающимися габаритами или звериной силой борца, зато удар имел пушечный, все-таки кикбоксер-разрядник с первым взрослым, позапрошлогодний чемпион по Семиреченской области в среднем весе, да еще и левша, способный в любой момент сменить стойку. Совсем не подарок даже для бывалого рукопашника, а уж мне и вовсе остается только полагаться на тактику и улучшенное конструктами тела. Пробить меня непросто, но пара пропущенных хайкиков в голову с этим все-таки справится. А уж их кикбоксеры выдавать умеют, и еще как. Ладно, поехали. Мы стукнулись перчатками в знак приветствия, разошлись, и Тимур сразу после команды Каратаева попер в атаку и взорвался целой серией ударов руками. Мощных, акцентированных, уже не пристрелочных, а полновесных способных, если не выключить мне свет в первом же раунде, то все же доставить изрядно неприятностей. Я кое-как ушел от трех, принял остальные в глухую и уже собрался было нырять в портер, но пропустил лоу-кик. Самый что ни на есть базовый, новичковый, размашистый и почти неуклюжий, и оттого скорее обидный, чем... Впрочем, нет, уж то-что опробивать лоу в колено сбоку, Тимур умел лучше всех в сборной и даже случайные его удары имели силу молота. Ну или молота, если особенно не повезет. Кажется, он тоже изучал мою манеру ведения боя и явно намеревался закончить как можно быстрее. До того, как сядет батарейка. Но пока до этого было еще далеко, и Тимур пер вперед, норовя зажать меня у канатов. В основном работал руками, стандартными связками, но то и дело выкидывало перкота или колено. «Видимо, уже успел подтянуть пробелы в технике и изо всех сил пытался не дать мне пройти в ноги». Впрочем, падать в портер в первом же раунде было так себе затеей. Чуть оттянувшись, я поднырнул под очередной хлёсткий кросс и коротко впечатал кулак Тимуру в солнышко. Сразу же ушел нырком в сторону от встречного и выбрался из угла по пути, доработав сбоку тройкой, которую на днях показывал Камбулат. Печень, печень и голова все той же левой рукой, но уже в полную силу с переносом веса. Завершающий Хук встретил плечо вместо виска или челюсти, однако первые два, похоже, сделали свое дело. Раздалось недовольное пыхтение, и Тимур тут же разорвал дистанцию, восстанавливая дыхание. «Не спи!» – заорал Каратаев. «Ну что ты как муха снулая, Алиев!» «Плотнее, плотнее работай! Жестче!» Я невольно вскинул бровь. «Плотнее? Жестче? Куда еще-то?» «Мы и так выкладывались всю тренировку, а в таком состоянии зарубаться не стоит. Слишком велика уже вероятность или остаться без пары зубов, или самому ненароком покалечить противника, проспавшего выпад, который обычно бьют только в глухую защиту. Каратай все это, конечно же, знал» но все равно продолжал подначивать нас обоих, будто мы уже бились с пожами в финале по АРБ. Тимур тем временем пришел в себя и опять бросился в атаку. Обманное движение левый, хук правый, сразу следом, снова левый, уже прямой. Я затанцевал, стараясь сохранить дистанцию и не дать длиннорукому третикурснику реализовать преимущество, и тут же чуть не лег от вертушки в голову. Раунд! С явным неудовольствием проворчал Каратаев, щелкнув секундомером. Разошлись по углам. «Молодец! Четко!» Медведь вцепился в меня здоровенными ручищами, разминая плечи. «Дыхалку-то ему уже сбил. Теперь еще полторы минуты простоять, и потом можешь заканчивать». «Так, все, отдохнули! Бой!» Второй раунд тоже стартовал со взрывной атаки, но теперь Тимур работал медленнее. То ли выдохся в начале, то ли наслушался совета в своем углу и теперь нарочно оттягивался в центр ринга экономи силы. Уходный рок, обманное движение есть! Я снова дотянулся, пробив солнечное сплетение. Локти не поднимай! заорал Кратаев. Корпус береги! Не видишь, он уже второй раз достал, а ты все стоишь, как гимназистка на танцах! От таких слов темные глаза напротив полыхнули недобрым огнем. Тимур не любил проигрывать и ещё больше не любил делать это публично. коротаев задел его самолюбие, и в следующем финальном раунде парня даже не придется подзуживать, он и сам будет лупить в полную силу, пока не свалится. Или пока не свалюсь я. «Идиотизм какой-то», — пробурчал мне на ухо медведь, Когда я уселся в своем углу, вытирая пот и жадно глотая воду. Да сареву всего ничего, этот баран вас в полный контакт выгнал. У него с головой все в порядке. Так ты спроси, буркнул я, поднимаясь, вон он стоит. Ты там смотри осторожнее, медведь чуть понизил голос. Хрен с ним, с физруком, Тимура береги. А то он парень горячий, сейчас закусится на принцип. И все, ему хоть ноги поотрывай, дальше кидаться будет. А поломаешь, как Гурама, считай, уехал наш кубок к мудакам-красноперам. Держи себя в руках. Нормально все будет. Я бросил полотенце медведю и шагнул вперед. «Начали! Бой!» — гаркнул Каратаев. Первый же кросс, хоть и пришел в глухую, буквально отшвырнул меня на канаты. Движения Тимура стали заметно быстрее, чем были даже в начале поединка. А удары резче и тяжелее будто за время перерыва кто-то тайком сунул ему в перчатки пару лошадиных подков. «Дар?» Видимо, парню окончательно сорвало крышу, и он принялся лупить в полную силу, напрямую заливая энергию в кулаки и уставшие мышцы. В таком режиме даже опытный боевик не продержится долго, но на полторы минуты резерва может и хватить. «А меня?» Задумавшись, я на мгновение позже сбил перчаткой джеб, и в грудь будто врезали молотом. Так что ребра захрустели, а Тимур уже снова крутил свою фирменную вертушку. Только на этот раз так, что не успей я присесть под удар, наверняка тут же поехал бы в больницу. Дне этак на десять. В самый раз, чтобы проваляться все соревнования. «Давай, строгорский давай! Что ты, как балерина! Хватит танцевать, работай! Он же тебя размажет сейчас!» Тимур, от сердитых воплей, только воодушевился и попер вперед с таким напором, что даже слепой догадался бы, что его руки и ноги заряжены даром по самой небалуй. «Эй, эй, уймись!» — камбулат с медведем повисли на канатах. «Ты с ума сошел! Убьешь!» А вот со стороны физрука никаких замечаний не последовало. Он даже не поленился запрыгнуть в ринг но, как выяснилось, вовсе не для того, чтобы остановить бой. «Работаем! Работаем, я сказал!» – ревел Каратаев. «Жалко! Пожи жалеть не будут! Держись, кому говорят! 20 секунд осталось!» Чужая злоба невесть, откуда взявшаяся, била по ушам, подхватывала и уже готова была заставить тело зачерпнуть из резерва и закончить спаринг одним ударом. Правда, я бы с куда большим удовольствием врезал бы самому физруку. А вот Тимур на него даже не смотрел. От перегрузки белки глаз налились кровью, но они все равно искали на ринге только меня. Никакого разума, никаких правил. Одно лишь желание закончить все поскорее любой ценой. Что ж, ладно. Хотите грязи — будет. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Снова разорвав дистанцию, я потянулся к резерву и рванул в атаку уже на той скорости, что недоступно даже самым тренированным и крепким из простых смертных. Тимур тоже разогнал тело до предела, но уже никак не успевал за моими движениями. На мгновение я увидел его глаза, в которых запеленной гнева мелькнуло удивление и какая-то наивная, почти детская обида. Будто парень только сейчас понял, что его развели, что бросаться с кулаками надо было вовсе не на меня, но порой осознание приходит слишком поздно. Я нырнул влево, уворачиваясь от медлительного, неуклюжего и совсем не страшного джеба, шагнул вперед, уперся растопыренной ладонью в тельняшку на груди и, чуть приподняв, с размаху обрушил неожиданно легкое тело на ринг. Обычному человеку такой удар наверняка бы переломал половину ребер. Но Тимур накачался так, что даже вырубился не сразу. Пришлось добавить, сбоку ребром ладони в основании черепа, как на показательных выступлениях. «Спите спокойно, господин унтер-офицер, и в следующий раз постарайтесь держать себя в руках». «Нокаут!» — наконец констатировал Каратаев. «Конец боя! Отдыхайте!» Я с радостью потребовал бы объяснений, Но после полутора минут пляски с озверевшим потомком Чингисхана сила осталась только выплюнуть капу и кое-как добрести до своего угла ринга, по пути стряхивая с рук вспотевшие перчатки, в голове гудела, а верхняя губа чуть саднила изнутри, видимо, все-таки пропустил плюху и даже не заметил. Блин, да что это на него нашло? пробормотал медведь, глядя вслед удаляющемуся Коротаеву. Вот зараза! специально же Тимура заводил, будто хотел, чтоб он дар использовал. У тебя что, опять с ним терки какие-то? Знаешь, а мне вот так кажется, что ему по барабану кто кого покалечит, проговорил я вдоволь напившись. Просто надо кого-то в лазарет отправить. Ну, Зачем? Медведь искренне неудоумевал. Сарева на носу, какой лазарет? Мы без любого из вас пожам сливаем. Я задумался. Только сейчас, хотя, конечно же, стоило намного раньше. Между вторым и третьим раундом, а лучше сразу после разговора с Мещерским. Старик и правда хотел меня предупредить, но я только сейчас наконец понял, о чем. Ларчик открывался проще некуда. У Каратаева долги, тихо проговорил я и, оглядевшись по сторонам, уточнил. Тысяч на десять, отыграть такие не отыграешь, но есть один вариант. Медведь прищурившись посмотрел на меня. Ты хочешь сказать... Ставки? Капитан против нас, что ли? Он совсем с дуба рухнул. Ну, рухнул, не рухнул, а план надежный, как швейцарские часы. Я пожал плечами. Ставить ты ему все равно на кого? Только с пожами и павлонами ничего не сделаешь. А мы вот прямо тут. Гурам сбори вылетели. Теперь еще одного слить и привет. Кубок считаю красноперых. «Вот, вот сука!» Медведь почему-то поверил сразу. То ли уже сам давно подозревал, что Каратаев не просто так истязает всю сборную вторую неделю подряд. То ли моя догадка сама по себе оказалась убедительнее некуда. «Я ему голову оторву!» Громадная фигура поднялась с лавки и широким шагом направилась к выходу из спортзала и мне даже пришлось чуть пробежаться, чтобы догнать разбушевавшегося хищника. «Тихо, тихо, ваше сиятельство!» — пропыхтел я, буквально повиснув на могучем плече. «Давайте хотя бы попробуем обойтись без глупостей!» «Без глупостей?» Медведь остановился, но решимости, похоже, не утратил ни на грамм. «Да он вас с Тимуром чуть до больницы не довел!» «Ну и что, на дуэль его вызовешь?» Я потратил остатки сил, но все-таки смог усадить огромного товарища обратно на лавку. «Уймись, кому говорят, хозяин тайги, блин!» «Дуэль! Много чести этой скотине!» Медведь сжал огромные кулачищи. «По морде надаю, и дело с концом!» «И вылетишь из корпуса, и мы с тобой заодно за то, что не донесли!» Вздохнул я. «Нет, брат, тут изящнее надо! Работать, так сказать, с умом!» «И что ж ты умом придумаешь?» «Ну, пока не придумал, честно признался я, так что буду импровизировать». Мысли, как избавиться от физрука раз и навсегда, уже роились в голове, но я пока не мог ухватить нужную. Впрочем, какая разница? Любая будет уж точно получше, чем бессмысленный и беспощадный мордобой. «Ладно, как скажешь, попробуем». Медведь махнул рукой, остывая. «А не получится, так мы с парнями ему темную устроим». И ничего нам за это не будет. Не суетитесь, ваше сиятельство усмехнулся я. Темную всегда успеем, и я даже с удовольствием поучаствую, но пока. В общем, есть тут у меня одна мыслишка. Ну, давай, дерзай, матрос! Медведь хлопнул меня по плечу здоровенной лапищей. На связи. Пиши, если что.